голова 48 короткая тренировка Ха! <связывая> опасно это очень опасно сказал я хлыст аманды выстрелил в то место где стояла фран это не было похоже на хлыст этот удар был больше похож на брошенный молот уданувший в земле Ха -ха -ха. хорошо фран <связывая> теперь бой шел по правилам аманды фран сразу была остановлена невероятным владением хлыстом поэтому нам не подобраться в плотную команде. Как и стоило ожидать отыскателя ранга А. Сначала я думал, что наши силы будут на схожем уровне, и слишком сильно недооценил противника. С этим хлыстом возникнут проблемы, выразил я свое мнение. Нам стоило сосредоточиться на тщательной защите от атак, которые поступали со всех сторон. Удары каждый раз были различными, некоторые были тяжелыми прямыми атаками, а бывали хлесткие боковые удары. Иногда нельзя было даже услышать звуков взмаха. Если честно, я не понимал, как Фран все еще не была побеждена. Ты в порядке? Мастер, я запрещаю вмешиваться. Я понимаю. Ого, я абсолютно точно смогу увеличить момент для атаки. Ага, ты уж постарайся. Должно быть, это почти недостижимая цель. Аманда за весь тренировочный бой еще ни разу не сдвинулась места. Она несравненно владеет холстом. Но стоит помнить, что по профессии она чемпион бурь. Это означает, что она способна использовать высшую форму магии ветра, магию бури Однако пока она не использовала ни одного заклинания. Другими словами, она не видела в этом смысла. Даже если я сгрыну на ее потоки магии, использовав умение маг, ничего не изменится. Кроме того, она не только не пользовалась магией, она даже не применил ни одного приема владения хлыстом, что вселяло истинный страх. Однако Фран уже необычный прохожий. На самом деле, она начинала привыкать к движениям Аманды. Расстояние между ними все сокращалось. Сейчас. Наивно. Предсказуемо. О, у тебя получилось. Может, эта тренировка все-таки не была бесполезной? Франда достигла позиции, с которой у меня появлялся шанс дотянуться до Аманды. Через пять минут после начала схватки Аманда впервые сделала шаг. Фран, становясь все кровожадней, снова начала сокращать дистанцию. «Ммм, прошу прощения, похоже, что наивной была я». «Угу». А -а -а. М -м. Впервые за довольно долгое время мне пришлось уворачиваться от удара. Созвивающимся, как змея, хлыстом Амаду стремилась в сторону Фран. Она и сама двигалась, как змея. Кроме того, повела магией. Скорее всего, это был один из приемов владения хлыстом. Схватка стала еще более интенсивной. Мелкие не очень рано покрывали все тело Фран. И новые продолжали появляться. Мощь хлыста, усиленного магии просто пугает. И пока Франц трудом уворачивался от убийственных атак, она получала повреждения от давления ветра. Не все же я не очень-то волновался. В тот же день, когда мы встретились с Амандой, мы пошли искать информацию о ней. И оказалось, что в целом она хороший человек. И точно не злая. Для начала она содержала сиротский приют уже более 30 лет. В Оресе сейчас около 500 человек, которые росли в ее приюте. Каждый из них знает, насколько Аманда добра. Когда паутина еще была функционирующим подземельем, дело искателя процветало. Из-за этого возросло количество сирот, родители которых погибли в попытках добыть что-нибудь стоящее. А стражники никогда не были чересчур добрыми. Будучи 20-летней девушкой, Аманда, тогда искательница Ранга Ди, протянула руку помощи таким детям. Собирая различные материалы, она построила приют, чтобы обучать и помогать тем сиротам, которым могла. На сегодняшний день уже многие готовы помогать, а управление приютом даже приносит некий заработок. Но раньше все было совсем не так просто. Более того, что касается званий защитник детей. Чтобы обладать им, нужно не только спасать детей, но и быть любимым ими. Говорят даже, что звание исчезнет, если его обладатель будет неподобающе себя вести. Аманда, которая обладала таким званием, должна стать хорошим другом для Фран. Ведь Фран ребенок. Может быть, до тех пор, пока они удовлетворены друг друга им не будут важны травмы, которые они получат в этой схватке. А может, все потому, что эти травмы будут нанесены без злых намерений. Ха! <свы> Интенсивность боя меня сильно волновала. Бой начинал походить на односторонний, где Фран выступает в роли защищающегося. Хм. Может быть, это все же плохо? Антисмерть превращает мгновенную смерть, но она не абсолютна. Можно погибнуть снова через мгновение, если быть отравленным или подействием кровотечения. Может, их остановить? Нет. Подождем и посмотрим еще немного. Фран так хочет нанести хоть одно повреждение в этой схватке. Сейчас. Фран сдвинулся с места. Она сила начала приближаться к команде, которая начала проводить очередной прием. Стороннему наблюдателю могло показаться, что это был шаг от отчаяния. Но все было не так. Как? Хлыст попал Фран в бок за открытой раны брызнул стройкой крови. Но Фран, использовавшая магию ветра для того, чтобы толкнуть себя в спину, приближалась с гримаса на лице. Все, как я и ожидала. <связ Ouah> а а половину всего запаса магической энергии, Фран всем телом устремил вперед. Это не была техника владения мечом, однако сила подобной атаки была эквивалентна. Более того, у Аманды не было времени на то, чтобы вернуть свой хлыст для контратаки. «Метри на щит!» Со скрипящим звуком выпад, в котором Фран вложила всю свою энергию, был отражен. Магия ветра, которую Аманда не использовала до этого момента, отразила его. Не стоит говорить о том, что она была использована только потому, что Аманда была загнана в угол. Однако целью Фран был хотя бы один успешный выпад. Она не удовлетворится этим, отраженным, так что Фран мгновенно выпустил припасенную магию. Вспышка взрыва. Он был запущен в тот же момент, что и защитная магия Аманды. Даже она не могла успеть активировать новую защиту за столь короткий срок. «Роскошно!» — сказал я. В течение всей тренировки я пользовался параллельными мыслями, чтобы увидеть момент, когда я смогу нанести удар. И, по моему мнению, это был самый оптимальный момент из всех. Столкнувшись с Амадой напрямую, магия вызвала сильнейший взрыв. Образовалось облако пыли, как будто после взрыва бомбы. Пыль покрыла все вокруг. Земля вокруг нас начала таять, становясь чем-то вроде лавы. Ух, насколько же она сейчас горячая! Аманда же не помедла? Так ведь? Хоть она и ранга Эй, взрыв был достаточно опасен даже для неё. Некоторое время я даже думал так. Какая магия позволила остаться ей нетронутой? Даже в отличном состоянии! Эта женщина ненормальна! Я, конечно, всё понимаю... Сопротивление огню и так далее. Но не до такой же степени. О, это было опасно. Ого. Рая. Фран повалилась на землю, выглядя раздосадованной. С таким сильным кровотечением не мудрено, что у Фран закружилась голова. Достигнув предела своей выносливости, она потеряла сознание. Как жаль. И все-таки ты сделала все отлично, сказал я. Это хорошо, что она попробовала подраться с настолько сильным противником. Более того, я ни в чём ей не помогал. «Фран, мне так жаль!» Аманда спешно приблизилась к лежащей Фран и достала зелье, прежде чем обрызгать им Фран. «Без сомнений. Первоклассное зелье жизни!» «В награду за твою настойчивость ты должна была попасть той атакой, но благосклонность духов меня защитила автоматически». «Я понял. Всё благодаря умению благосклонность духов». Похоже, это умение, которое автоматически сводит на нет весь урон до определенного момента. Это невероятно сильное умение. Но у него есть недостаток в виде перезарядки в 24 часа. Не думаю, что я смогу убедить Фран. Но, господи, ее удар был действительно хорош. Удар, который активировал абсолютную защиту противника. Что ж, а сейчас нам нужен отдых. Что касается вахты. Ну, другие не позаботятся. Наверное.